Глава девятая. Познакомьтесь со своим страхом. Сам по себе страх – чувство естественное. Те, кто редко испытывает страх, ведут себя слишком опрометчиво, а это бывает опасным. Каждый из нас, отпуская повзрослевших детей в самостоятельную жизнь, надеется, что воспитал их достаточно осторожными, чтобы те не совались по ночам в опасные районы крупных городов. Интенсивность страха бывает разной, от слабой тревоги до панического ужаса. Некоторые из моих пациентов говорят, что не испытывают страха. Однако, когда я более подробно объясняю его природу, многие из них с удивлением осознают, что наблюдали у себя симптомы, свидетельствующие об определенной степени страха. Вот каковы симптомы страха. от максимального к минимальному. Колотится сердце, давит в груди, перехватывает дыхание, дрожь, выступает пот, слабость в ногах, кружится голова, боль при глотании, невозможно усидеть на месте, беспокойство, тревога, озабоченность, волнение, сложно расслабиться, легкая настороженность. Те, кто утверждает, будто не испытывают страха, искаженно воспринимают реальность. Наша жизнь действительно опасна, причем никогда не знаешь, где именно эта опасность подстерегает. Мы не знаем даже, что произойдет завтра, а последствия наших сегодняшних поступков порой становятся понятны лишь спустя многие годы. Определенная неуверенность – чувство совершенно нормальное. Страх может сигнализировать об опасности, и о том, что разумнее будет уйти. Однако он также может свидетельствовать о том, насколько важную роль играет для вас то, что вызывает страх. И тогда лучше привыкнуть к страху и не отступать. Если измерять интенсивность страха по шкале от 0 до 10, то во время моих первых выступлений я испытывала страх, приблизительно равный 8. Страх приходил за день до выступления, меня тошнило и била легкая дрожь. За 10 минут до начала выступления мое сердце начинало бешено колотиться, я обливалась потом и задыхалась. Если бы я поддалась своему страху, это могло бы стать концом моих публичных выступлений. Но желание поделиться тем, что у меня на сердце, двигало меня вперед. Оно было настолько сильным и играло для меня столь важную роль, что я решила побороть страх. Свою первую лекцию я прочитала 9 лет назад. Иногда и сейчас во время выступления у меня появляются симптомы страха, однако радость от любимого занятия побеждает причиняемые страхом неудобства. Если страх мешает вашему самовыражению, но вы не в силах ужиться с ним, я бы порекомендовала обратиться к профессионалу. При помощи различных техник когнитивная психотерапия быстро научит вас одерживать верх над страхом. Полностью решить проблему терапия не сможет. Однако она научит вас, как побороть страх, поэтому пренебрегать ей не стоит. Кроме того, благодаря ей у вас появится дополнительная энергия, которая позволит вам работать со своими чувствами. Сам по себе страх не опасен, от него не умирают. Страх запускает различные процессы, при помощи которых наш организм готовится либо к сражению, либо к отступлению. Последнее мы выбираем, чувствуя серьезную опасность. Вы достигнете многого, просто постаравшись понять природу страха и свыкнувшись с различными физиологическими ощущениями, вызываемыми им. Нередко боязнь страха бывает хуже, чем сам страх. Зная, чего ожидать от вашего страха, вы уже значительно уменьшите свою проблему. Резюме. Познакомьтесь со своим страхом. Чувствовать страх – это нормально. Он может появляться как сигнал опасности, и предупреждать нас о том, что пора уносить ноги. Кроме того, страх может свидетельствовать о том, что вы близки к чему-то важному для вас, и в этом случае лучше смириться со страхом и двигаться вперед. Чем лучше вы изучите свой страх и сопровождающие его физиологические ощущения, тем увереннее вы себя почувствуете. Лучший выход – подружиться со страхом. Не прогоняйте его, но и не позволяйте ему управлять вашими поступками.